Глава 145. Нехорошее предчувствие посетило меня, когда я заметил спешащую в мою сторону легионера Леону Мур. Это была миниатюрная, даже хрупкая женщина, еще не успевшая вступить в прекрасную пору бальзаковского возраста. Посмотрел налево, потом направо, глотнул еще и фока, и пришел к выводу, что торопится Леона не просто в мою сторону, а непосредственно ко мне. Нехорошее предчувствие усилилось стиснув мои виски холодными пальцами. Сделав еще один глоток, усилием воли подавил желание скрыться в недрах кухни и спрятаться там от проблем. По крайней мере, пока не позавтракаю нормально. «Офицер!» Она настолько спешила, что даже не поприветствовала меня. «Там, там!» В глазах женщины поселились одновременно страх и нерешительность. «Леона, успокойтесь!» Спокойно даже тихо сказал я, сделав еще один глоток и фока к сожалению, понимая, что одна из проблем требует моего участия, и допить кружку не судьба. — Хорошо, теперь медленно и по порядку скажите, что произошло? — Офицер, в тюремном каземате вскрылась пленная диверсанка. — Твою мать! — как можно сдержанно выразился я на великом и могучем, добавив уже, понятно, для Леоны. — Насмерть? — Э, никак нет, офицер, жива гадина, — обстоятельно доложила Леона грудным голосом. Но непременно уйдет вечность, если не помочь. «Пойдемте, Леона», — преувеличенно спокойно сказал я, и без энтузиазма пошел в каземат, отведенный для пленных. Как только мои серебряные существа устроили новый форт на замковом утесе, я велел разделить пленных, чтобы они не смогли договориться о том, чтобы давать одинаковые показания. Это было трудно, пока я располагал только о и Дигов. Мало нас было, чтобы везде успевать. Но Зес справился с распределением своих бойцов и наработая нанесение службы. Он же позаботился о том, чего не предусмотрел я. Поставил везде в форте стальные двери, ворота, ставни, решетки и прочую фурнитуру, сделав нашу цитадель по-настоящему неприступной и удобной. Так что сбежать наши пленники не могли, не имея попросту такой возможности. Общения между собой были лишены. Не разговорив их сходу, я понял что морально к форсированным методам допроса просто не готов. Собственно, мне не было жаль диверсантов, совершивших нападение на Ауксилариев. Подозревая, если бы им предоставилась возможность убить меня или, например, Зеса, колебались бы они едва ли. Информация о том, кто нам противостоит и каким силам, нам была необходима, но пытки... Я решил, что со следующим донесением обо всем письменно доложу генералу. Есть же в штате легиона специально обученные люди. В смысле, те, кому по должностным обязанностям положено заниматься разведкой и контрразведкой. Если вспомнить хотя бы Ами. Вот пусть они и ломали бы себе голову над тем, что им делать с диверсантами. Уже на подходе к Казимату я понял, к кому мы идем. Гарея Кануль, учительница младших классов в местном аналоге школы. Она не боялась ни меня, ни Зеса, когда мы пытались с ней несколько раз работать. Единственное, что нам удалось от нее узнать, то, как они сами себя называли. Не Ясное дело, не под поднебесному Аркадону. Что само по себе странно. Манаан никто никогда не оккупировал, тем более Аркадон. Они сами вошли в состав империи и довольно давно. Однако «не подписание договора с Аркадоном не признавали. В общем-то, они существовали всегда. Но раньше это не выплескивалось из местных контин и существовало лишь на уровне пьяной болтовни. Горея была их связной и хранила в своем скромном доме на окраине города оружие и боеприпасы. Мы выяснили это, когда вломились туда и перевернули все вверх дном. И все же я не хотел выносить учительницы младших классов смертный приговор. Все внутри меня, несмотря на очевидную ее причастность к диверсионной деятельности, противилось этому. Может, из-за того, что она выглядела как пожилая школьная учительница? Или из-за ее фанатичной убежденности в правоте ее дела? Стоя передо мной... Она была переполнена презрением и не ответила ни на один вопрос, заданный на допросе, и вообще не произнесла ни слова. Прямая, несломленная, гордая, пылающая к нам искренней и чистой ненавистью. Войдя в каземат, я обнаружил женщину с перерезанными венами на запястьях. Не размышляя, перетянул ее руки жгутами и наложил рунное заклинание малого исцеления. Я принесла ей сегодня завтрак, офицер, лепетала побледневшая Леона. Она тут уже такая. «Да чем она вскрыла себе вены?» — спросил я. «У нее же отобрали все». «Смотрите, там гвоздь». Я присел около нар и действительно обнаружил перепачканный в крови и частичках кожи плохо забитый в половицу гвоздь. Заключенная, испуганная перспективой пыток, перерезала... Да нет, она порвала себе вены об торчащую шляпку гвоздя из половицы. Казалось бы, ситуация очевидна. Пленница, боясь, что выдаст соопников, решила покончить с собой. Однако у меня было ощущение, что все не так просто. Я посмотрел на Горею. Ее бледное лицо оставалось таким же непреклонным и суровым, как прежде, даже в полубессознательном состоянии. Вернувшись к своим мыслям, я оказался перед сложным выбором. С одной стороны, Горея Кануль была врагом, чьи действия могли угрожать безопасности моего гарнизона и мирным жителям. С другой стороны, ее фанатичная убежденность и готовность пожертвовать собой заставляли меня задуматься. Что стоит за ее ненавистью? Вернее, это было понятно. Лютая ненависть к нам. Но чтобы школьная учительница превратилась в боевика-диверсанта, тут нужна серьезная психологическая работа. Леона вроде бы легионер, но, увидев лужу крови, побледнела, словно мел. А ведь проходила подготовку не лучше и не хуже, чем все остальные рядовые в легионе. Или? Или за этим диким поведением Гореи скрывалась более глубокая история, чем просто непримиримость к Каркадону? Если это так, то даже пытки могут не привести к желаемому результату, а лишь усугубят ненависть к нам. И если она откинется, это также не добавит очков популярности легиона, да и мне. Хотя меня и так тут называли кровавым. Мне уже не страшно за свою репутацию. Нужно попробовать другой подход. Я посмотрел на Леону, которая стояла рядом, не зная, что сказать или сделать, чтобы помочь мне. Ее беспокойство было очевидным. Она боялась получить нагоняй. «Леона», – начал я, – «я хочу попробовать изменить подход. Надо попытаться поговорить с Гарри, когда она придет в себя. Но без давления и угроз. Не подведи меня еще раз. Следи за ней внимательней. Раз в полчаса смотри на нее через раздаточное оконце в двери. Понятно?» «Вы думаете, она заговорит?» – с сомнением спросила Леона. «Не знаю», – честно ответил я. «Но попробовать имеет смысл. Попросит пить – дай. Не попросит «Залей в нее через силу. Вопросы?» «Все ясно. Читайте уже сделано». Спустя несколько часов после того, как рунное заклинание начало действовать, я вернулся в казимат Гореи. Она была бледна и выглядела усталой, но ее глаза оставались полны упрямства и ненависти. Я сел на ее нары, стараясь не показывать ни угрозы, ни агрессии. «Горея!» — начал я спокойно. «Я не пришел сюда, чтобы заставить вас говорить против вашей воли». Я пришел, чтобы понять». Пленная учительница молчала. «Почему вы считаете нас врагами?» Продолжил я. «Мы ведь не захватчики, не оккупанты. Наши враги – урги. Мы здесь из-за того, что нам нужно было оснастить бронетехнику на местном заводе. Это не мы на вас, а вы напали на 16-ю панцирную роту». Горея, наконец, заговорила. Ее голос был слабым, но полным решимости. «Вы чужаки. Мы никогда не признаем власти, которая принадлежит вам». Это я уже слышал и не раз. От других пленных, которые сидели по отдельным казематам. Этот разговор оказался бесполезным. Я так и не узнал, какие силы нам противостоят и как скоро нам ждать следующего удара».